Хороший тон, когда в доме больной. Обычно хорошие манеры передаются из поколения в поколение матерями. Невозможно перечислить все правила, составляющие идеальный кодекс хороших манер. Но если поразмыслить, он основывается на двух основных принципах. Во-первых, это уважение к самому себе, без чего не может быть подлинного уважения к другому. Во-вторых, это принцип взаимности, к чему мы все должны стремиться. Чистота, порядочность, хороший тон должны окружать нас повсюду и каждый час. Мелочей здесь не бывает. Каждый человек уникален, каждому отпущен природой свой срок жизни. Мы можем и должны регулярно заниматься профилактикой здоровья, но иногда происходят сбои в работе наших механизмов, и тогда мы обращаемся к врачам. Если в семье заболел ребенок или взрослый, ритм жизни сразу меняется, настроение тоже. И здесь важно все хорошо организовать и наладить, направить все усилия на уход за больным. Как правило, заболевшего в чистом белье укладывают в чистую постель, и даже если в комнате был порядок, несколько минут следует уделить уборке помещения, подготовить стол, где в полном порядке будут лежать предметы ухода за больным. Здесь каждой мелочью важно делать ему приятное. Постелить чистую салфетку, достать красивую чашку для питья, по комнате двигаться не резко, разговаривать спокойно и тихо, улыбаться. Мы ждем врача? К его приходу надо подготовиться. Нехорошо, если врач застает нас врасплох, когда все домашние заняты своими делами и не подготовили самое элементарное. Где-то шумит стиральная машина, а хозяйка и другие члены семьи небрежно одеты. Не забудем повесить чистое полотенце, навести в комнате порядок, опрятно одеться. Врача следует приветливо встретить, помочь раздеться, предложить вымыть руки. Незнакомому врачу надо тактично показать, где мыло и полотенце. Разрешите вам показать, где можно помыть руки, а вот чистое полотенце. Врача сопровождаем в комнату, Предоставляем ему стул около постели больного. Рядом на столике приготовлены градусник и ложечка для осмотра горла. Хозяйка несуетлива, собрана, спокойно. Если в роли больного оказались мы сами, постараемся быть послушными, выполнять то, что просят близкие, следить за своим внешним видом. Многим людям... Свойственно стремление всегда выглядеть наилучшим образом. Это приятно и похвально. Выглядеть всегда достойно и быть на высоте. Конечно, болезнь, болезнь рознь. Есть безобидные болезни, например, простуда, насморк, которые быстро проходят и впоследствии быстро забываются. Существуют хронические заболевания, жить с которыми трудно, Трудно вести относительно нормальный образ жизни. Таким людям хорошо бы помогать сходить в магазин, в аптеку, проявлять участие, общаться с ними более чем тактично. В вечерние часы, когда дома собирается вся семья, следует узнавать по телефону о здоровье. За внимание наши люди будут благодарны и переданный привет доставит удовольствие. Тот, кто хочет посетить больного на дому, должен предварительно предупредить по телефону. Ведь даже к здоровому человеку нельзя нагрянуть без предупреждения. Посетитель ни в коем случае не начинает разговор о болезни, если только больной сам завел разговор на эту тему и явно хочет продолжить его. Лучше развеселить больного и отвлечь его разговорами на нейтральные темы. Очень важно вселить надежду в скорейшее выздоровление. Если вы решили принести цветы, прежде всего обратите внимание на то, чтобы у них был не слишком сильный запах. Цветы всегда приносят большое удовольствие. Сразу после цветов идут фрукты. Заранее узнайте о том, какие фрукты можно есть больному. Также довольно любимым подарком являются книги. Легкое чтение, не только по содержанию, но и по весу. Журналы с кроссвордами. Можно подарить новую ночную рубашку или пижаму, удобную подушку. Подарок и ваше внимание помогут больному легче переносить страдания. Не следует слишком наряжаться для таких визитов. Главным образом это касается женщин, которые навещают болеющую женщину. Лежащая в постели, возможно, выглядит совсем не как цветок жизни. Короче говоря, если по отношению к здоровому человеку ведут себя вежливо и предупредительно, то больного это особенно касается. Врачу также уделяют должное внимание, выслушивают его советы, благодарят за визит. Если врач участковый, следует называть его по имени-отчеству. К незнакомому можно обратиться со словами «До свидания, доктор, спасибо». Я считаю естественным предложить врачу чашечку чая или кофе. В соседнюю комнату на подносе вынести пару бутербродов, свежий чай, вафли. Пусть он немного отдохнет. Отмечу, что и пациенты ждут хорошего обращения. Вспоминается пример удивительного врача Раисы Никитишны Хадановой, которая называла своих пациентов только одним словом – выздоравливающей и лечила улыбкой. Ведь они вверяют свою жизнь врачам и порою ведут себя словно дети. Поэтому, как бы вы ни устали или не торопились, будьте терпеливы, успокойте больного, объясните, что с ним произошло, расскажите, как противостоять болезни. Далеко не все больные способны на это. Многие прекращают борьбу, впадают в депрессию, теряют вкус к жизни. Часто только врач может вдохнуть в них силы, необходимые для борьбы. Выслушайте тех, кого вы лечите, подбодрите их улыбкой. Спасибо вам за то, что вы никому не отказываете в надежде. Помните у Льва Николаевича Толстого? Самые разнообразные лекарства от всех известных болезней.